Глава 9. Давайте пока что прервемся и оставим это на другой раз, предложила Гейл. Когда ты отдохнешь и восстановишь силы, возможно, ты вспомнишь больше. А сейчас, полагаю, у тебя много вопросов относительно твоего нынешнего положения. Я не забыл о тревогах и страхах, которые ты пыталась высказать за последний день. Наверное, нам следует по возможности тебя успокоить. Никс была готова оставить прошлое позади и сосредоточиться на настоящем, но и боялась этого. Были вопросы, которые она должна была задать, но её пугали ответы на них. Девушка облизнула губы. Она понимала, что ей нужно заговорить о последствиях нападения на девятом уровне школы, принятие неизбежное проклятие. Никс начала с того, что высказала вслух самый сильный свой страх. Это было имя мальчика, одноклассника семилетки. Никс закрыла глаза, собираясь с духом в темноте. «Берт», едва слышно прошептала она. Ответ настоятельницы был беспощадным. «Его нет в живых, но, полагаю, ты это уже знала». Никс не стала это отрицать. «А что с остальными?» «Твоими одноклассниками-семилетками?» — открыв глаза, девушка кивнула, вспоминая гнавшуюся за ней толпу. Они пытались скрыть правду о событиях того дня, однако Джейс подал голос в твою защиту и раскрыл их обман. Никс облегченно вздохнула, мысленно поблагодарив Джейса. Этот парень, являвшийся её глазами, когда она была слепой, в очередной раз показал себя самым преданным её другом в обители. И он пострадал за свою дружбу. Никс вспомнил его разбитый нос. «У подручного Джейса всё хорошо», — ответила Гайл, словно прочитав её беспокойство. «Он очень хотел проведать тебя, но мы попросили его проявить терпение». «А как дела у Кайнджел?» — Никс сглотнула комок в горле. «У сестры близнеца Берда». Настоятельница откинулась назад. Глубокая морщина пересекла ее лоб. «Она возвратилась в Фискур с останками своего брата, точнее, с тем немногим, что уцелело от тела, что не сгорело в костре. Но через два недели когда летний перерыв закончится, Канжел вернется. Я тщетно пыталась ее отговорить». Гэл посмотрела Никс в глаза, беззвучно добавив то, что осталось невысказанным вслух. «Смерть брата-близнеца не останется для Канжел без последствий, как и для ее отца, верховного градоначальника Фискура». «А что будет со мной?» – спросила Никс, наконец решаясь заговорить о том, что тревожило ее больше всего. «Я ведь нарушила закон и поднялась на девятый уровень». Этот закон был в обители, непреложным Всякий, кто поднялся на верхний уровень, не достигнув девятого года обучения, немедленно отчислялся. Исключение не делалось ни для кого, даже если провинившийся поступил так, спасаясь от неминуемой гибели. «То была не ты», – ткнула пальцем Никс в грудь настоятельница та недоуменно нахмурилась. «Но это была я! Я не могу утверждать обратное. Многие были свидетелями моего проступка». «И многие видели своими собственными глазами, как ты умерла», подал голос Уэрик. «В том числе алхимики и иеромонахи. Твое сердце остановилось и не билось в течение полуколокола, а может быть и дольше. Никто не думал, что ты останешься в живых». «Да, ты возвратилась из мертвых», — добавила Гайл возродилась заново, очистилась от прошлого, и все согласились с тем, что Матерь дважды благословила тебя, во-первых, сохранив тебе жизнь, затем вернув зрение. «Заблуждение, искусно подпитываемое настоятельницей», — усмехнулся Уэрик. «И кто скажет, что я не права?» — пожал плечами Гайл. «Хотел бы я посмотреть на такого смельчака», — пробормотал физик. «Но ведь в этом же явно была рука Матери», — вмешался отец Никс. «У меня нет никаких сомнений в этом. Она всегда с улыбкой взирала на мою дочь». В груди у Никс шевельнулась надежда. «Означает ли это, что я смогу остаться в школе, закончить седьмой год обучения и перейти на восьмой?» «Боюсь, нет», — угрюмо промолвила настоятельница. «Это было вынесено на совет восьми, и они бросили камни против такого решения». «Это же несправедливо», — вскочил с места отец Никс. Схватив его за руку, Никс почувствовала, что он весь дрожит. Она сжала ему руку, умоляя успокоиться, готовая принять свою судьбу, но так же, как и он, переполненный отчаянием. «Все в порядке, отец. Что сделано, то сделано». «Вы оба меня неправильно поняли», — Гэл обратила взгляд на Никс. «Было решено, что ты не станешь продолжать обучение на восьмом уровне вместе со своими одноклассниками, поскольку на девятой террасе ты, очевидно, получила благословение. Никто не посмел бросить камень против красноречивых пожеланий матери». «Не понимаю», — сказала девушка. «Через два недели ты поднимешься сразу на девятый уровень», — объяснила настоятельница. Никс потребовалось три полных вдоха и выдоха, чтобы понять смысл слов Гайл. Она ошеломленно заморгала. Девятый уровень. Ее отец опомнился быстрее. Его крик получился таким громким, что все вздрогнули. но «Ну, что я тебе говорил? Я знал, что все так будет!» Высвободив руку, он упал на колени у койки, сложил ладони и поднес большие пальцы к лбу. «Спасибо матери снизу за неспосланное ею милость и благословение!» Не в силах сдерживать радостное возбуждение, отец вскочил на ноги, не прибегнув к помощи трости, схватил Никса за щеки и поцеловал ее в лоб. Лишь после этого он несколько успокоился. У него увлажнились глаза. «Вы можете в это поверить?» — улыбаясь, пробормотал отец. «Моя Никса девятилетка! Жду не дождусь, когда смогу рассказать об этом бастану и облину. Мальчишки будут так гордиться тобой!» «В таком случае поспеши принести своим сыновьям благую весть», — подошла к нему Гайл. «Есть ещё один вопрос, который я хочу обсудить с твоей дочерью, и эти слова не предназначены для посторонних ушей». «Да-да, конечно!» — отец Никс взял свою клюку. «Понимаю, вы с физиком люди занятые, не стану больше отнимать у вас время». «Мы тебе крайне признательны, торговец полдар Отец напоследок ещё раз повернулся к Никс. Его лицо сияло от гордости, от отчего он казался на добрый десяток лет моложе. «Вы можете в это поверить!» — покачав головой, повторил он. «Лично я не могу». Никс тщетно пыталась принять невозможное. «После стольких чудес еще одно, это последнее!» Она улыбнулась отцу в ответ. Ей было приятно видеть его счастливым. Стоило побывать так близко к смерти, чтобы увидеть, как сбылись все его мечты, как он был вознагражден за свою душевную щедрость. «Я принесу тебе ужин к первому колоколу вечери», — сказал отец, — «и захвачу бастана и Аблина. Мы отметим это событие медовым пирогом». «Это будет просто замечательно», — улыбнулась Никс. Поклонившись настоятельнице и физику, ее отец пробормотал слова благодарности и вышел из кельи. Из коридора донесся удаляющийся стук его палочки. Дождавшись, когда стук затихнет вдали, Гайл знаком попросила Ауэрика закрыть дверь. Как только это было сделано, настоятельница снова повернулась к Никс, и ее лицо стало строгим. «То, о чем мы поговорим сейчас, должно будет остаться между нами». Усевшись в кровати, Никс смотрела, как настоятельница и физик перешептываются у двери. До нее долетали лишь обрывки фраз. «Сообщить в Возантию. Слухи об Ифлеленах. Король не потерпит. Кощунство и святотатство. Должны убедиться наверняка». Последнюю фразу произнёс физикой рекоглянувшийся на Никс. Тяжело вздохнув, настоятельница кивнула. Подойдя к кровати, она снова присела на край. Никса вздрогнул ощутив пробуждение сил, многократно превосходящих её. Гайл долго всматривалась в её лицо. Наконец, по-видимому, найдя то, что искала, она заговорила. «Никс, пребывая в отравленном забытии, ты билась и металась в кровати, словно под впечатлением кошмарного сна. Ты помнишь что-либо из этого?» Девушка отрицательно покачала головой, хотя это была ложь. Она точно помнила звучавшие в темноте крики, содрогающийся мир, затем сокрушительную, нескончаемую тишину. Никс не собиралась лгать, но она боялась говорить об этом вслух, словно тем самым могла сделать свои страхи реальностью. Она хотела забыть всё, отбросить, как лихорадочный бред, видение, порождённое страхом смерти но только сейчас настоятельница собиралась оживить сон, придать ему плоть. «Нам нужно знать правду, Никс», — сказала Гайл, прочитав её опасения. «То, что ты нам сейчас расскажешь, останется между нами. Даю тебе слово». Никс выждала ещё два дыхания. Как она могла отказать этой женщине, которая так её защищала? Девушка сознавала, что не может молчать хотя бы из чувства благодарности. «Я… я помню лишь обрывки», — наконец призналась Никс. На урт обрушилась катастрофа, все голоса во всех землях возопили в ужасе, мир содрогнулся и разорвался, а потом, а потом...» Переживая все заново, она почувствовала, что у нее пересохло во рту. Голова ее опять наполнилась пронзительными криками, по спине пробежала дрожь. «Что было дальше?» мягко спросила Гайл, беря ее за руку. Никс сжалась в комок, желая сохранить все в себе... Затем, собравшись с духом, она подняла лицо к настоятельнице, чтобы та видела её искренность и страх. «Полная тишина, протянувшаяся в пустоту до самых холодных звёзд!» У Никса задавило горло, словно она пыталась сдержать внутри свои следующие слова, не высказать вслух то, что чувствовала со всей определённостью. «Я... я уверена в том, что это произойдёт. Не знаю как, но это непременно случится!» Гайл и уирик переглянулись. Физик шагнул ближе. «Ты сказала, что тишина дотянулась до звезд. А что насчет Луны?» «Луны?» — наморщила лоб Никс. «Не понимаю». Настоятельница крепче сжала ей руку. «В бреду ты кричала и повторяла одни и те же слова. Постоянно упоминая Луну, ты неоднократно повторяла слова «Павшая Луна». Никс снова покачала головой, и теперь это была правда». Смотревшись в ее лицо, настоятельница разочарована, покачала головой. «Ты точно ничего не помнишь о Луне?» «Быть может, ты видела её в своих снах», — предположил ойрик Никс перевела взгляд с него на Гайл. «Я ничего не видела, клянусь сыном и дочерью, избравшими Луну своим домом». Подняв руку, она прикоснулась сначала к одному глазу, затем к другому. «Я слышала крики, ощущала содрогание земли, но в том кошмаре я оставалась такой же слепой, какой была всегда». «Конечно», — опустила плечи настоятельница. «Я очень сожалею», — пробормотала Никс, сознавая, что обманула ее ожидания. «Это все, что я помню, честное слово. Я тебе верю». устало застанав, Уэрик закрыл глаза. «Похоже, боги выбрали разбитый сосуд, чтобы наполнить его своей мудростью». Никс обиделась такому сравнению. Пусть ей в раннем детстве очень не хватало зрения, она никогда не считала себя разбитой. Свидетельством тому был ее подъем по террасам школы. «Быть может, ее выбрали не боги», — загадочно пробормотала Гайл, поднимаясь на ноги. «Неважно. Хотя мы не можем подтвердить того, что считаем святотатством, мы поделимся тем, что нам известно. Я отправлю почтовую ворону в вышний оплот». «Но что, если король решит?» «Не бойся. Мой просвещенный бывший ученик послушает нашего совета. Мы оба знаем, какую кропотливую работу ведет он на вершине тайна холма». От мысли, что она подвела настоятельницу и физика, Никс стало плохо. Однако при упоминании тайны холма она встрепенулась. Это была старейшая школа в стране, расположенная на самом высоком холме на окраине Вышнего Оплота. Там же находился древний замок исповедников, где, по слухам, те, кто достиг высшего прозрения, как в алхимии, так и в религиозных знаниях, погружались в изучение сложнейших наук. В самых смелых своих мечтах Никс представляла себе, как входит в ряды этих избранных, хотя, если честно, особо она на это никогда не надеялась. Но опять же, она никак не думала, что поднимется на девятый уровень обители. Наконец, настоятельница снова обратила внимание на Никс. «Обо всем этом ты не должна говорить никому, ни о нашем разговоре, ни, разумеется, о своих кошмарных видениях, даже своим родственникам». Девушка кивнула. Она и не собиралась никому ничего говорить. Никс была рада все забыть. Она намеревалась похоронить свои видения как можно глубже, чтобы больше не слышать эти крики. В словах Гайл девушка также услышала предостережение. От молчания зависела ее жизнь. «Но будет ли моего молчания достаточно?» Никс снова ощутила движение могучих сил, в сравнении с которыми она казалась крохотной былинкой, выходящих далеко за рамки ее понимания, снова почувствовала назревающую бурю. Девушка представила себе медную механическую модель Солнечной системы в Астроникуме, вращающиеся зубчатые колеса, приводящие планеты в движение вокруг нагреваемого углями Солнца. Но сейчас, чья рука вращала вокруг Никса эти огромные колеса? И сколько еще осталось до того, как они сокрушат меня?